ну В свою очередь, не поняв вопроса, давайте жать на экзит, пока не стошнило. В другой комнате, где перед сценой стояли ряды стульев, наоборот, горел яркий свет. Публика почти сплошь состояла из мужчин, а на подиуме у микрофона подбоченилась плечистая, размалеванная мадам. При более внимательном рассмотрении мадам оказалась мужчиной в пышном женском платье и рыжем парике. трансвести шоу», — объяснила Валя снисходительно разглядывая эту карикатуру на прекрасную половину человечества. Лола, конферансье, он кул. Погляди, господин Лола послал публике воздушный поцелуй и визгливым голосом объявил, «Куклы мои, как я рада всех вас видеть на нашем междусобойчике! Вы все такие желанные, такие эротичные, я чудовищно возбуждаюсь, прямо вся обтекаю!» С этими словами он сдернул парик, И стало видно, что по абсолютно лысому черепу стекают ручейки пота. Все засмеялись, зааплодировали, а Лола подмигнул двухметровому пандорину, сложил толстые губы бантиком и подвигал ими вверх-вниз. «Обожаю длинных мужчин, особенно если у них правильно соблюдены все пропорции». Снова смех и аплодисменты. Николас ощутил на себе множество любопытствующих взглядов и поневоле сутулился. Валя успокаивающе взяла его под руку и на сей раз он не отодвинулся. Так было как-то спокойнее со стороны посмотреть обычная гетеросексуальная пара. Лола попудрил сизый нос и торжественно объявил. А сейчас, целки мои, перед вами выступит божественная Чики-Чики-сан, звезда японского стриптиза. Заиграла подвывающая восточная музыка, и на эстраду мелко семеня выбежала хорошенькая, раскосая девушка в белом кимоно. Она грациозно закружилась, обмахиваясь веером. Уронилась с плеч белое кимоно, под ним оказалась алая. Танцовщица раздвинула полы, выставила вперед стройную голую ногу. Зал восторженно засвистел, заулюлюкал. «Пойдем отсюда», — потянула Пандорина за рукав Валя. «Ни какая-то не японка, один шит из Улан-Удэ. И чего и всех от него прет?» «Ревнуешь», — засмеялся Николас, протискиваясь к выходу. «Выступила бы сама», — Валя фыркнула. Буду я танцем-шманцем перед всякими педерастами. Но видно было, что успех псевдо-японки задевает ее живое. В третьем зале, самом большом из всех, располагались рестораны и в дальнем углу дансинг, откуда доносилась однообразная музыка, несколько напоминающая скрежет дворников по сухому стеклу. Супер! Прижала руки к груди Валя. Вот это музон, вот это драйв! Как вставляет! Пройдет 200 лет, и про нас скажут. Лаки Бестадс. Они были современниками великого диджея-кавалера Глюка. Разве эта музыка имеет что-то общее с Глюком? Пандорин напрягся, слушаясь, но никакого сходства не обнаружил. А то нет, полуприкрыла затуманенные глаза Валя. Я сейчас, у меня Call of Nature. Отлучилось в туалет. На каких-нибудь две минуты но когда вернулась, ее было не узнать. В расширенных зрачках посверкивали шальные искорки, рот расползался в блаженной улыбке, а все тело так и вибрировало в такт музыки. «Шеф, авантий, оторвемся в астрал!» Она схватила Николаса за руку и потащила к танцплощадке. «Не то сейчас сдохну, там гром, а я молния!» Успела глотнуть или нюхнуть какой-то дряни, догадался Фандорин. То ли экстази, то ли кокаина. А может и молнии. Кажется, есть такое зелье. Он знал по опыту, что сейчас вправлять Вали мозги пустое занятие. И все же не сдержался. сердито сказал, пойди, пойди, растрясись. А когда из себя дурь выйдет, потолкуем всерьез. Но Вали сейчас все было нипочем. Видимо, уже оторвавшись от земной поверхности, она окрикнула бредовую фразу. Фитилек-то прикрути, коптит. И пританцовывая, двинулась в направлении дансинга. Ник остался один. Тянул через соломинку слабоалкогольный коктейль «Текила Санрайз», неспешно разглядывал беззаботных обитателей третьего тысячелетия христианской эры и размышлял о том, как изменились Москва и москвичи с тех пор, как он впервые приехал в этот город. Всего-то шесть лет прошло, а город не узнать. Вне всякого сомнения, Москва – существо женского пола. У нее ослаблено чувство времени, поэтому, в отличие от городов мужчин, Она равнодушна к прошлому и живет исключительно настоящим. Вчерашние герои вчерашние памятники для нее мало что значат. Москва без сожаления расстается с ними. У нее короткая память и несентиментальное сердце. Это у мужчины сердцебиение и слезы умиления на глазах, когда он встречает возлюбленную прежних лет.